Глава четвёртая Лео бегал по серому ковру, хватая зубами свою добычу, которая то и дело вырывалась, поднималась на пару секунд в воздух и снова опускалась на мягкий ворс. Хелен водила плюшевой зеброй перед носиком щенка и тихонько хихикала, когда он набрасывался на игрушку и смешно мотал головой, держа её в маленькой пасти. Лео был ещё совсем крошечный, сам не крупнее этой зебры но все равно храбро кидался в бой, как настоящий лев в саванне. Шпиц без устали носился по комнате, очень довольный игрой. Мисс Спаркл иногда бросала ему яркий резиновый шарик, и тот заманчиво пищал, если надавить на него лапой. Но хозяйке быстро надоедало развлекать щенка, а гонять мячик одному было не так весело. Поэтому он очень обрадовался игрушкам, которые принесла его новая подруга Хелен, а еще больше тому, что она сама участвовала в играх. Лео задорно тявкнул, отскочил в сторону от зебры и подхватил серую подушечку, лежавшую на ковре. Он попятился к своей кроватке, держа добычу в зубах и не сводя взгляда с Хелен. Девочка приняла вызов, взялась за подушечку и потянула ее на себя». Конечно, щенок подозревал, что Хелен намеренно не прилагает много сил, потому что иначе их соревнование закончилось бы куда быстрее. Но над этим он особо не задумывался. Ему просто нравилось играть в «Перетяни игрушку», и он упирался задними лапками в пол, яростно мотая головой. Наконец, Лео удалось вырвать подушечку, после чего он затащил ее в кроватку и по-царски воссел на ней, гордясь своей победой. Хелен прислонилась спиной к дивану и улыбнулась. На «Ну что, набегался? Я рада, что игрушки тебе понравились. Они у нас еще от Молли остались». Она устало прикрыла глаза и добавила. «Не знаю, как ты, а я проголодалась. Пойдем на кухню, посмотрим, что мама мне сегодня положила с собой». Щенок навострил ушки, услышав волшебное слово «кухня», которое обычно предвещало вкусную еду — и готовностью потрусил за Хелен по коридору, цокая коготочками. Первым делом он забежал под стол, проверить, нет ли на полу вкусных кусочков, которые забыли подмести. К сожалению, там ничего не нашлось, и шпиц выглянул из-под стола в надежде, что Хелен чем-нибудь поделится. Она достала из холодильника белый контейнер и открыла крышку. Лео принюхался. Кажется, пахло курицей. Не успела девочка сесть на стул, щенок уже был тут как тут. Он встал на задние лапки, оперся передними о деревянную ножку и громко тявкнул. «Наверное, нехорошо тебя кормить со стола», задумчиво произнесла Хелен, но все же поддалась на умоляющий взгляд и протянула ему небольшой кусочек филе. Тут девочка поморщилась и хмуро взглянула на окно. Лучи солнца били ей прямо в глаза. Хелен поднялась, и отошла задёрнуть занавески, а потом вернулась за стол к своему обеду. А вот Лео было больше не до курицы. Он внимательно смотрел на длинные полосы тканей, теперь полностью закрывшие окно. Щенок вспомнил, как вчера на прогулке видел соседскую кошку, и как ловко она вскарабкалась на дерево. И у него вдруг появилась мысль, а не повторить ли тот же номер на занавесках? На вид они были вполне себе лазательные. Маленький шпиц подбежал ближе, чтобы оценить свои возможности. Занавески свисали довольно низко, но все же недостаточно. Зато мисс Спаркл оставила у стены большую коробку с собачьими консервами, и Лео не сомневался, что сумеет на нее забраться. Он осторожно поставил передние лапки на край, подтянулся и вскарабкался наверх, помогая себе задними. Со своей новой позиции на возвышении щенок оглянулся на Хелен. Девочка сидела за столом, забивая курицу холодным чаем и беспечно болтала ногами, даже не подозревая о том, что затеял ее подопечный. Лео подобрался, пробежал по широкой коробке и с размаху прыгнул на тонкую занавеску. Крошечные коготки зацепились за ткань и раздался жуткий треск. Не прошло и секунды, как щенок полетел вниз — оставив на белом полотне узкие дыры. Хелен вскрикнула и бросилась к нему. К счастью, она быстро среагировала и успела поймать Лео в сантиметре от пола. Впрочем, щенок не смутился своей неудачи. Стоило девочке отпустить его, как он тут же помчался к коробке в стремлении повторить попытку. Хелен подхватила щенка и, поддерживая его левой рукой, отдернула занавески чтобы те больше не искушали пушистого каскадёра. В ту же минуту на подоконник снаружи приземлился голубь, ударил клювом по стеклу и хитро взглянул на щенка жёлтым глазом. Лео не потерпел такого нахальства и зашёл силаем. «Какой же ты хулиган!» — мягко отчитала его Хелен. «Правильно мистер Грин сказал, что тебя нужно воспитывать. Если у мисс Спаркл нет на это времени, я сама попробую что-нибудь сделать». С этими словами она отнесла щенка обратно в гостиную, и остаток дня в компании непоседливого шпица прошел без приключений. Вечером Хелен вышла погулять с Лео, пока было еще светло, а пару часов спустя с работы вернулась мисс Спаркл. Лео обрадовался хозяйке, но не так сильно, как обычно. Он хорошо провел день, и с девочкой ему было ни капли не скучно поэтому даже особо не стал тявкать и виться у ног мисс Спаркл. только провёл её в направлении кухни в надежде на вторую порцию ужина. Мало ли, Хелен забудет сказать, что его уже покормили, и удастся принять достаточно голодный вид. Если ещё и полаять как следует, хозяйка обязательно положит ему немного влажного корма. Лео ещё в первые дни заметил, что она легко поддаётся на лай. «И не успела я оглянуться, как он бросился на занавеску!» Рассказывала девочка, нервно сцепив пальцы и глядя себе под ноги. Я успела его подхватить, но занавеска немножко порвалась. Мисс Спаркл отмахнулась. «Ничего страшного, можно купить новую. Главное, что всё обошлось. Честно говоря, даже не представляю, как с ним быть. Вечно он что-то выкидывает». В первые дни и писал, где попало. А вчера вечером принялся грызть мои кроссовки для бега. Он всё подряд пытается на зуб попробовать, честное слово. «Может, взять ему косточку?» — робко предложила Хелен. «Знаете, в зоомагазинах продают такие и игрушечные, и съедобные». «Вот», — со вздохом произнесла мисс Спаркл, доставая деньги из кошелька. «Можешь выбрать в магазине всё, что отвадит его от моей обуви из-за навесок». Тут она посмотрела на девочку, и ее лицо смягчилось. «Спасибо еще раз, что согласилась за ним приглядывать. Не знаю, что бы я без тебя делала. Надеюсь, скоро он подрастет и станет спокойнее». Хелен заверила мисс Спаркл, что ей совсем несложно ухаживать за щенком и обещала проследить за тем, чтобы он больше ничего не испортил. После этого она позвонила папе, чтобы тот пришел ее забрать, Обняла Лео на прощание и быстро собрала рюкзак. Все игрушки девочка оставила у мисс Спаркл, чтобы маленький шпиц не скучал. Лео проводил Хелен до двери и грустно заскулил, когда понял, что она уходит. Конечно, сейчас его не бросали одного, но с хозяйкой было далеко не так весело, и щенок предпочел бы, чтобы девочка осталась».